Глава 21. Меня пробирает дрожь. Птица. Точно. Это та самая птица, которую я сегодня дважды уже видела. Неужели? Так вот, как они следят за мной. Теперь я даже жалею, что у Симона не вышло ее поймать. Надо будет шепнуть моему приятелю, что мне очень не нравится эта птичка. Но что Зордан сделает, если это произойдет? Посчитает, что я предала свой клан? «А разве это не так, Эйра? Ты купаешься в роскоши у врага, а они там ютятся в скромных домишках. Где-то на заднем плане скребутся мысли, а был ли этот клан твоим? Вспомни, как с вами обращались там, что ты от них видела, особенно от Зордана, угрозы, тычки и боль. И тут же слышу ответ другой части меня. У них моя сестра. Что я должна сделать, чтобы спасти ее?» Рассказать Керни? Ну, что он сделает? Если я ему нужна как напоминание о той Айлен, которая спасла его, то ему наверняка будет совершенно плевать на то, что с моей сестрой. Или, может, я ему нужна только как говорящая? Интересно, почему говорящие так ценятся? Но, с другой стороны, у него уже есть Айлен. Или ему просто понадобилась своя, ручная? От жены дракона покорности и прирученности же не дождешься. До самого вечера остаюсь в комнате. Керни сначала просит спуститься на обед и ужин, но когда я отказываюсь, не настаивает. Мне приносят еду в комнату, а вместе с ней – книги. Пару раз я даже пытаюсь сесть за чтение, однако каждый раз понимаю, что не могу сосредоточиться на тексте. То думаю о том, что мне делать с сестрой, то пытаюсь понять, зачем я Керни – то наблюдаю за тем, как прибывает все больше и больше гостей. В конце концов, отказываюсь впустить девушек, которых назначили мне в служанке, сама принимаю быструю ванну и ложусь спать. За окном — крики, ляск оружия и запах гаря. Я доползаю по деревянному полу до люльки, где лежит сестренка, поднимаюсь, вытаскиваю ее. «Прячься в подвале, Эйра!» Кричит мама, прижимаясь всем телом к двери и пытаясь не дать ей открыться. «И не выходи! Поняла меня? Не выходи!» Я киваю, хочу кинуться к ней и обнять. Но сильный удар отшвыривает маму, а я со всех ног бегу в кухню. Там, даже сама не представляю как, спускаюсь под пол и плотно закрываю за собой люк. «Только не плачь, Мару, сейчас никак нельзя!» Шепчу я сестренке, слыша, как над головой грохочут тяжелые сапоги, а еще тяжелые лапы какого-то рычащего зверя. «Проверить все!» Звучит низкий, хриплый голос. «Выжить не должен никто!» Я просыпаюсь в поту и слезах. Как давно я не видела во сне тот день. Мне казалось, я вообще забыла его. Оборотни, те, кто лишил меня дома и родителей, А я теперь поддаюсь очарованию их короля, который стоит за всем этим. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «Госпожа Эйра!» В комнату заглядывает брюнетка. «Быть может, вам позвать лекаря? Уже полдень, а вы все еще в кровати. Его величество беспокоится». Бросаю взгляд за окно. «Действительно, солнце практически в зените. А я еще в кровати». Вот это меня разбаловала сытная жизнь. Надо собраться. Не сегодня, а завтра я наскучу королю. И что дальше? И вообще, что за мысли? Как будто я хочу подольше тут задержаться. Но я же хочу вернуться. Так. А там хозяйство, и вставать нужно рано. Если беспокоиться, что же он сам не пришел? Язвительно спрашиваю я. А ты так жаждешь меня видеть? За спиной брюнетки раздается низкий, вибрирующий голос. Девушка буквально исчезает, а дверь закрывается за вошедшим в нее керни. «Ты вчера не выходила, сегодня все еще спишь». Он проходит к окну и присаживается на подоконник. «Эйра, тебя кто-то обидел?» «Регвальд умудрился тебе что-то сказать?» Я смотрю на то, как золотятся в лучах солнца волосы керния, а свет подчеркивает рельефности его рук – Всё волнение ото сна, которое трепетало в груди, практически мгновенно стихает, как только я встречаюсь с тёплым золотистым взглядом оборотня. «Нет», — пожимаю я плечами, — «я просто... не знаю, зачем мне присутствовать среди всех твоих гостей. У меня все еще очень много вопросов, и... мне страшно». Керни хмурится, отталкивается от подоконника и подходит ко мне, присаживаясь на кровать рядом. Шершавые подушечки его пальцев касаются мои щеки, скользят к уху, а потом зарываются в волосы. «Эйра, чего ты боишься? Пока ты рядом со мной, с тобой ничего не произойдет», — говорит он. «Я боюсь тебя», — отвечаю я и вижу отблеск огорчения на его лице, который вспыхнул и тут же погас. «Постарайся привыкнуть ко мне». Твердо произносит Керни, вглядываясь в мои глаза. «Тебе никуда от меня не деться. Не теперь». «Значит, я все же пленница?» Грустно улыбаюсь я и отвожу взгляд. «Нет, ты истинная», сообщает он. «Сегодня вечером ты должна присутствовать на балу, а до этого времени можешь отдыхать, если тебе это нужно». Мужчина встает одергивает камзол и выходит из комнаты, оставляя меня снова с кучей вопросов. Истинная, истинная, истинная. Они все только и твердят об этом. Кто бы хоть немного объяснил, что это? Почти сразу после ухода Керни в комнату просачиваются девушки и начинают у меня крутить и вертеть. Ванна с маслами, массаж, макияж, прическа, потрясающие красоты платья, снова синее с золотой вышивкой – открытыми плечами и подчеркивающие плавные изгибы моего тела. Я пару раз пробую узнать у девушек, что такое истинность, но вновь убеждаюсь, что основную порцию разговоров я получила от них в первый день. И, похоже, король так хорошо потом возвал к их совести, что теперь они боятся вообще лишнее сболтнуть. Когда солнце скрывается за горизонтом, за мной приходит лиса. Но не в бальном платье и с красивой прической, В мундире и с забранными в строгую прическу огненными волосами. Честно говоря, у меня сжимается сердце, когда вижу ее, красивую молодую женщину, и осознаю, что она навсегда отдала себя королевской службе. Эйра. Она останавливается за моей спиной, так что теперь в зеркале на туалетном столике я вижу и себя, и ее. И поправляет локон у лица. «Просто не делай глупостей». Керни слишком многое ставит на кон. Может, все-таки мне уже объяснят, в конце концов, что происходит? Спрашиваю я, напряженно глядя через зеркало. Керни объяснит. Лиса неожиданно кратка. Идем, нам пора. Бросаю на нее растерянный взгляд, но вижу, что она как-то напряжена и слишком собрана. Даже не узнаю ее, учитывая, насколько я привыкла к ее поддевкам и мелким угрозам. Мы спускаемся на первый этаж, проходим мимо столовой к другим высоким двусворчатым дверям, у которых лиса останавливается, чуть шевелит пальцами, и в них мелькает серебро металла. «Что такое?» «Он хотел тебя подготовить получше, но, увы, времени мало», — говорит она. «Иди». леса тянет за ручку двери, мне в глаза бьет яркий свет тысяч зачарованных свечей а усиленный магией голос Керни в абсолютной тишине объявляет. «Уважаемые гости, рад вам представить свою жену, Эйру Виори». Он протягивает мне руку, а на меня обрушивается осознание того, что оборотень только что сказал.